Вторник, 14 мая 1925 года. Последние два дня были идеальными для покорения вершины. Эверест уже довольно давно перестал куриться, впервые за то время, что мы его видим. Даже ветер на северо-восточном гребне, похоже, ослаб до такой степени, что не поднимает никакого султана. Температура на северном седле этим днём около 70 градусов. Сильный ветер, не утихавший всю минувшую неделю, сдул почти весь снег со скалистых гребней, и даже большое ущелье как будто уменьшилось в размерах. Но сегодня никого из нас на горе нет. Все — Шиарп доктор пасан леди Бромли Монфор, Дикон, ЖК и я — преодолеваем одиннадцать миль по долине до монастыря Ронгбук от базового лагеря, чтобы получить благословение Дзатрула Ринпочи. Гнев Дикона на эту бессмысленную потерю двух самых подходящих для восхождения дней за месяц, а может и за целый год, проявляется в виде сжатых губ и напряженного выражения лица. Мы с Жан-Клодом ждем, когда ярость Ричарда обратится на нас. Шерпы выглядят очень довольными, словно школьники на каникулах. Похоже, никто из них не опечален внезапной смертью бабуриты Я обращаюсь за разъяснением к Пасангу. Они считают, что если бабу Рите было суждено погибнуть в горах, значит, его смерть неизбежна, и нет особой причины печалиться. Наступил новый день, — говорит наш сердар. Я качаю головой. Тогда почему им так хочется получить благословение от настоятеля монастыря, Затрула Ринпочи? Если судьба все равно предопределена, на что может повлиять благословение святого человека? Фасанг улыбается своей сдержанной улыбкой. «Не просите меня, мистер Перри, объяснить внутренние противоречия, которые так часто встречаются во всех религиях». «Вчера мы завернули тело бабу в самую чистую и самую белую палаточную ткань, какую только смогли найти» и шерпы из базового лагеря положили тело на носилки, которые укрепили на спине яка. Шесть шерпов во главе с доктором Пасангом оседлали пони и сопровождали тело бабу в монастырь. Не знаю, что делать, если нас пригласят на церемонию погребения, которую по просьбе бабу должен был выбрать за Трул Ринпочи. Мы с Жан-Клодом взяли груз из продуктов и кислорода, а также упаковку с таинственным велосипедом и прошли с ним 11 миль по корытую леднику Северный Ронгбук до третьего лагеря. Узнав, что Реджи и Дикон по-прежнему находятся в четвертом лагере на Северном Седле или выше, мы отправили Ричарду сообщение о смерти Бабу, но в ответной записке он написал, что поскольку мы не занимаемся похоронами Бабу, то он останется в высотных лагерях. Оставив часть груза, У Жан-Клода практически остался один велосипед. Мы с ЖК с помощью перил и лестниц поднялись на северное седло. Чувствуя себя виноватыми во всём, мы решили, не сговариваясь, не использовать кислород, пока поднимались по стене изо льда, а сберечь его для следующих дней. Нас сопровождали двое шерпов ЖК оставил шерпов с собой на краю ледяной полки. «Иди вперёд, к четвёртому лагерю». «С помощью Дорджия и Намги я соберу велосипед, а когда мы тут закончим, присоединюсь к вам». Добравшись до четвертого лагеря через ослепительно белую впадину северного седла, я узнал от Реджи, что Дикон и четверо шерпов, включая Тенцинга Боттия и Тейбира Норгея, только что вернулись на северное седло, преодолев первый участок северного гребня и поставили две палатки на том месте, который он выбрал для пятого лагеря, там, где северный гребень слегка понижается до высоты чуть больше 25 тысяч футов. На такой высоте ультрафиолетовые лучи сделали лицо Дикона почти чёрным. Он улыбнулся нам и сказал, «Если погода не испортится, мы можем завтра выдвинуться к вершине из пятого лагеря. На лице Реджи она пришла в лагерь часом раньше, привела из четвертого лагеря четырех шарпов с грузом. Написан сомнение. Северное седло за ее спиной и вокруг нас ослепительно сверкает и пышет жаром. Я не снимаю защитных очков с затемненными стеклами из Крукса. Дикон жадно глотает ланч, подогретый картофельный суп, говяжий язык, шоколад, какао — и предлагает днём спуститься в третий лагерь, на следующий день снова вернуться сюда, в четвёртый, а затем подняться в пятый лагерь и переночевать там. Если погода не изменится, мы можем выйти из пятого лагеря посреди ночи, чтобы попытаться взойти на вершину в пятницу, 15 мая. «Значит, мои валийские лампы всё же могут оказаться полезными», — в голосе Реджи сквозит ирония. Дикон слишком взволнован, чтобы спорить. Две палатки МИДа, которые мы установили сегодня в пятом лагере, могут вместить максимум четырех человек. Я предлагаю, чтобы мы вышли в ночь на пятницу двумя связками. Мы с Тенцингом Боттио в первой, а вы, Джейк и Жан-Клод, во второй. Все с кислородными аппаратами. При минимальном расходе запасы кислорода в баллонах хватит на период от 15 до 16 с половиной часов. Достаточно времени, чтобы подняться на вершину и вернуться в пятый лагерь до захода солнца. «А каково мое место в ваших планах?» — спросила Реджи. Дикон молча смотрел на нее. «Вы обещали, что по пути наверх мы будем искать останки Персиваля», — продолжала Реджи. «Значит, я должна проследить, что мы действительно ищем». Дикон нахмурился и снова принялся грызть шоколад. «Мои планы никогда не предполагали вашего восхождения на вершину, леди Бромли-Монфор». «А мои предполагали, мистер Дикон». Я пытался отдышаться после подъема на северное седло без кислорода и не принимал участия в споре. Мои мысли были далеко от вершины Эвереста. Перед глазами стояло лицо мертвого бабуриты и его широко раскрытые глаза. И тут мы заметили Пембу, который в одиночестве шёл к нам от ледяной полки по отмеченной вешками тропе. Никто не произнёс ни слова, пока Шерпа не подошёл к нам. Новости нас ошеломили. Дзатрул Ринпочи прислал сообщение, что на следующий день, в четверг, мы все должны прибыть в монастырь Ронгбук за благословением. «Небесные похороны бабу Риты, сказал Пемба, — состоятся на восходе солнца в пятницу» но приглашены будут только его близкие родственники. «Проклятие!» — зарычал Дикон. «Черт возьми, лучшая погода за целый год! И мы так близко к тому, чтобы подняться на гору! Такой погоды у Джорджа Мэлори никогда не было! И этот чертов старик, буддийский настоятель, зовет нас всех к себе! К черту! Я не пойду!» «Мы все идем», — сказала Реджи. «Это не похороны, бабу», — сдавался Дикон. «Просто еще одно проклятое благословение, за которое нам придется заплатить. Дать по две рупии каждому шерпе чтобы у них были деньги заплатить этому главному ламе за благословение. Меня уже дважды благословляли, и мне кажется, черт возьми, что этого вполне достаточно, и в такую погоду я лучше пойду к вершине Вереста, чем весь день завтра буду сидеть в этом вонючем монастыре». «Мы все должны прийти», — настаивала Реджи. В ее голосе сквозило облегчение. «Не пойду», — Дикон отставил котелок, который со звоном опустился на лед рядом с маленькой печкой Унна. «Собираетесь пойти к вершине без шерпов?» — спросила Реджи. «Если потребуется, то пойду», — Дикон посмотрел на нас с Жан-Клодом. «В связке нас будет трое, друзья мои, и завтра в пятый лагерь мы возьмем только кислородные баллоны, дополнительную одежду и немного еды в карманах». Риджи покачала головой. «Это будет не только оскорбление дзатрула Ринпочи, мистер Дикон. Попытка зайти на вершину в день благословения Святейшего будет вам стоить лояльности всех шерпов. Они очень ждали этого благословения». «Если вы оскорбите ламу и попытаетесь подняться на гор без благословения Дзатрула Ринпочи, многие шерпы покинут экспедицию, причем немедленно». «Проклятие!» — повторил Дикон. «Джейк, Жан-Клод, вы же пойдете со мной, да?» Я знал, что ответит Жан-Клод, прежде чем он успел раскрыть рот. «Нет, Ришар, мы спустимся вместе с Реджи и остальными» чтобы получить благословение и почтить память бабу Риты».